в приданное досталось, а в третьих те, кто успел донести до тебя эту замечательную весть, верно забыли упомянуть о том, почему так случилось. В бешеном взгляде Владимира Святославовича м о л н и и поубавилась. Так и есть, забыли. к о л и так, позволь я расскажу тебе. И рассказал все в подробностях, не п р и у к р а ш и в а я но и не преуменьшая. Вот этот значок. Духрев коснулся розового шрама на с к у л е Оттуда. Владимир ни на мгновение не усомнился в правдивости рассказа. Ярость его не уменьшилась, но обратилась совсем в другом направлении. Суть его сводилась к фразе: всех виновных накол. Действительно обидно, когда какие-то чужие у л и ч к и е смерды нападают на твоего выводу. Духрев глянул Мельком. на неизменно присутствующего на их встречах Габдулу, обычно невозмутимый ш а м а х а н е ц ухмылялся. Интересно, чему он радуется? Когда Владимир забросил пар, д у х а р е в решил сменить тему. Что случилось того, уж не изменить княже, сказал он. Хочу напомнить тебе о арамейском после. Правда, он еще не отправился отран, но думаю, все равно охотно с тобой встретиться. Он ранен, нахмурился Владимир. Кто п о смел? Это я виноват, признался д у х а р е в Пригласил его с собой в у л е ч ь поохотиться. Кстати, Ромей показал себя неплохим воином. Великий князь выдохнул сквозь стиснутые зубы, но совладал с собой. И даже Сергея не упрекнул, что рисковал жизнью посла. Кто ж знал? Я пошлю за ним, сказал он. Хочу, чтобы ты тоже был. Буду, заверил д у х а р е в И за сыном твоим князем тоже пошлю, добавил Владимир. Хочу послушать, как он бунтовщиков усмирял. Надеюсь, он проучил их как следует. Я просил его быть помягче, к р о т к о произнес Духрев. Смерды, они же овцы. Если овца заблудилась, виноват пастух. Христиане, проворчал Владимир. Это в а ш а мягкость до да добра не д о в о д и т Ислам, вдруг подал голос Габдула, говорил я тебе, мой господин. Только ислам истинная вера, нет Бога кроме Аллаха. Ислам вера настоящего воина. Только погибший в бою попадает на небо. Ха! воскликнул Владимир. э к о не видель. И у Нурманов так, и у нас варягов, чтобы ради этого я отказался от питья и випрятины. д у х а р е в у показалось, что это уже далеко не первый спор князя с т е л о х р а н и т е л е м Истинный Бог, начал ш а м а х а н е ц Выйди, Габдула, резко приказал Владимир. Я со своим воеводой один на один поговорить хочу. ш а м а х а н е ц молча поклонился и покинул комнату. Однако он все еще улыбался. Нет, очень-очень интересно, что так порадовало бы хмечи. Ты мудрый человек, воевода, задумчиво произнес Владимир, когда телохранитель вышел. Хочу поговорить с тобой.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 в о с т с т а ю т на меня и люди и боги. Нет, я смердих богов не боюсь. Тут же уточнил князь. Но покорности нет и не будет. Верно в е в о д а Не будет, согласился Духреев. Потому что не боги это, а так мы их бесами называем. Бог же один. Расскажи мне, боярин, о своем христе. Попросил, именно попросил, а не велел Владимир. Расскажи о его законе, о том, чем он лучше моего перуна х у з а р с к о г о я г в а или аллы б ы х м е ч е й Не меня об этом надо спрашивать, княже. Покачал головой Сергей. Я о таких вещах говорить не умею. Об этом лучше с закона учителями толковать или с отшельниками, что в береговых пещерах живут. Они к Богу ближе. Зато ты мой ближник, возразил Владимир. Вдобавок в е д у н Ходишь за кромку.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 Кто из вас молится правильно? Чей закон лучше? Чей Бог сильнее? Может, все-таки Перун? А Перуне тебе лучше знать, княже, заметил Сергей. Ты его верховный жрец. А Перуне я знаю. Знаю, когда он со мной и в битве, и в танце священном, и даже Владимиру смехнулся, когда женщину беру. Перун входит в сердце мое, в рамена, в чресла. Пока я не был стольным князем, пока был простым вождем, ходил в вики, в убивал врагов, брал добычу и женщин, радуясь нынешнему дню и не думая о завтрашнем. Мне было довольно моего Бога. Но сейчас я великий князь. У меня есть и богатство, и сила, и женщины. Раньше за такой вот камень Владимир погладил украшавший о голове кинжала рубин в обрамлении плоских грубо обработанных алмазов.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 И когда я об этом думаю, перу на самой нет. Честно говоря, удивил он Сергея мудростью неожиданно удивил. Я княже во Христа верую, сказал д у х а р е в а как верит ь лучше или хуже не моего ума дело. Это сердцем чуют. А я вот не чую, пожаловался великий князь, то есть чую, что не так что-то, а как надо не вижу. И не о себе одном думаю, о земле мое й обширной. Ошибусь, потеряю ее, останусь без о т ч и н ы как хузары. Вот скажи, не защитил хузар их бог, значит вера их неправильная, так? Есть у меня друг, сказал д у х а р е в Машек, да ты его знаешь? Знаю, кивнул Владимир. Добрый воин и дети его такие же. Кабы верил Хакан хузарский воинам своим, и по ныне стояла бы хузария.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 Худого в этом нет, но своих всегда должно быть больше, а о т н а н я т ы х избавляться следует, едва нужда в них пропадет, так же, как и ты это сделал. Владимир наклонил голову, чтобы спрятать улыбку. Похвала в о е в о д ы была ему приятна. Иначе, продолжал д у х р е в придет время, когда наемники тобой прикормленные перестанут довольствоваться ж а л о в а н и е м или данью и захотят взять все. И правильно одобрил великий князь. Если у них сила, почему бы и не взять? И м е н н о так, что не в хузарской вере дело, а в ее правителях. Они сделали хузарских иконат слабым. Не приди Святослав, и Тиль все равно пал бы. Достался тем бахмечи, что его защищали. д а о н и так им достанется, раз мы его не удержали. Выходит, вера бахмечи правильная? Прищурился Владимир. Наверное.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 А ночью напали на них наемники хакан а бахмечи, еле отбились, потеряли многих. Сам х е л ь г у х а к а н т Мутраканский тогда погиб. Был бы дед твой Игорь похож на твоего отца, о т о м с т и л бы хузарам. Но Игорь не рискнул, согласился на виру и на то, что не хакан, мол, велел русов бить, а сами его бахмечи решили отомстить за убитых в ш а м а х е единоверцев. Хочешь сказать, что все бахмечи теперь? Мои кровники? Нет. Хочу только напомнить, что для б а х м и ч и все люди другой веры враги. А если б а х м и ч и дает клятву человеку другой веры, то это л ж и в а я клятва. Ну нет, воскликнул Владимир. Вот мой Габдула л поклялся и верен. Так он же не только тебе клятву давал, напомнил Сергей. Рядом ж р е ц б а х м и ч и стоял, все слышал.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 Весело мне от них. Это, княже, ты сейчас как человек рассуждаешь, а не как владыка, возразил Духреев. Князь нахмурился. Ну и как же по твоему должен владыка рассуждать? А вспомни, что я тебе сказал. Для б а х м и ч и все, кто другой веры, враги. Значит и ромеи враги, и ляхи, и угры, и германцы. Все, кто вокруг. Потому что б а х м и ч и нынче только в Великом б у л г а р и и живут. Но до б у л г а р а далеко, и он нам не помощник. Значит, примешь веру своего Габдулы и придется тебе со всем миром воевать, как их пророк Бахмечи м а г о м е д и заповедовал. Хорошо ли это? Владимир задумался, но отвечать не стал, уклонился. Много ты мне всего наговорил, воевода, резюмировал он. Ты мудр, но я князь, своим умом думать должен. Вот и подумаю.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 Говорят, он недурно с оружием управляется, по лучше, чем твой младший. Может и так, проворчал д у х а р е в А я бы проверил, заявил Габдула. Как думаешь, не откажет? Вот у него и спроси, буркнул Сергей, отодвинул ш а м а х а н ц а в сторону и зашагал к лестнице. Вслед ему донёсся смех Быхмичи. Вот же гад! И все-таки, почему он так похож на покойного? Ерополка.